Потом продолжал чтение. Пятое. Национальность. Русский. Шестое. Звание. Воен-инженер н ы й второго ранга. Седьмое. Образование. Окончил авиастроительный институт по классу м о т о с т р о е н и я затем военно-инженерную академию с е к ц и я ракетных двигателей. Восьмое. Предыдущая работа. Инженер завода номер 189, начальник проектного бюро, одновременно доцент Института стратосферных полетов. д е в я т Находился ли под судом или следствием, имел ли взыскание? Нет. Десятое. Имел ли награды, какие и за что? Орден, знак почета за отличное выполнение заданий в первой командировке за границу. Красным карандашом капитан поставил сбоку восклицательный знак. о д и н Владеет ли языками? Свободно английским, французским и немецким, немного японским. д в е д ц а т о е Бывал ли за границей? «Где, когда и по какому поводу?» «В Японии по командировкам ведомства» «Первый раз в 1900 года, по 1900 год, второй раз в 1900 и третий раз в 1900 капитан опять остановился и долго думал с карандашом в руке, а потом отметил на полях первые пять лет назад». Вторая 2 года назад, третья год назад. 13. Имеет ли родственников за границей? Где кто степень родства? Да, в Японии троюродный дядя и его дочь. Николай Петрович Обросимов, Анна Николаевна Обросимова. Капитан поставил сбоку красным карандашом два восклицательных знака. 14. Имеет ли научные труды? Какие именно? Да, смотри прилагаемый список. п я я Подпись. Широким размашистым р о с ч е р к о м стояла подпись. Ф. Горелов. Дойдя до конца, капитан откинулся на спинку кресла и надолго с полузакрытыми глазами задумался. Потом потянул к себе большой блокнот с отпечатанным наверху бланком «Командир подлодки Пионер». Твердым четким почерком он начал писать. «Радиограмма. Строго секретно». Москва, Политуправление Военно-Морских Сил СССР. Прошу в срочном порядке выяснить и сообщить мне подробности пребывания главного механика подлодки «Пионер Горелого» в Японии во время его служебных командировок. Также его поведение там, отношения с родственниками, находящимися в Японии, Николаем Петровичем Абросимовым, дочерью последнего Анной Николаевной и другими, какие окажутся там.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 и заперты в ящике стола. «Строго секретно, Виктор Абрамович», — сказал капитан, подавая ему сложенный в четверо листок. «Немедленно». «Есть строго секретно, немедленно», — прозвучал ответ. В глубокой задумчивости капитан остался один перед своим письменным столом.